Глава 96. Тессанийские горы. «Что скажешь о комбинезоне одно платье?» — спросила я шаул уже около часа прохаживаясь туда-сюда мимо гардеробного шкафа и думая, что взять с собой в горы и куда это положить. Вдруг за день что-то случится с одеждой? Мне был нужен сменный наряд. Да и Гон давно не появлялся, да и я могла ее не замечать, занятой другими мыслями. Но утром Поднявшись за пару часов до завтрака, я задачилась мыслью, что же надеть и взять с собой на всякий случай. Советоваться было не с кем. Кера, наверное, еще спала, а Бекена Рая еще не оттаяла. Я же не могла представить, что может понадобиться в каком-то горном доме. Конечно, Шаола не была тут советчиком. Но, как ни странно, когда я сообщила ей о решении, та совершенно четко выразила свою позицию. «Тебе это необходимо». «Возьми то, в чем тебе будет комфортно», — дала совет она. «Поистине мудро. Но что именно?» — усмехнулась я. «Какая там погода? Что, если я замерзну? А если там будут еще гости?» «Ты можешь спросить об этом Райла». «Конечно, могу, но не хочу». Шаола фыркнула носом и упала на ковер, чтобы перекатиться с одного бока на другой, как она часто любила делать. «Если я возьму пару вещей, свои приборы для волос, обычная сумка не годится, а чемоданов тут не продают». Ворчала я под нос, перешагивая растянувшееся под ногами животное. «Надеюсь, там есть все необходимые условия». «Можешь спросить об этом Райла», — снова раздалось в мыслях. «Да что ты все заладила?» — беззлобно возмутилась я. «Не хочу я ему звонить». «Тебе и не нужно, он у порога». «Что?» Оглянулась я на Дейгона, а потом выглянула из гардеробной вытянула шею, чтобы со второго уровня рассмотреть дверной проем. «Там никого нет. Шутница?» Но в ту же секунду раздался звонок в дверь. Та стала прозрачной, и я увидела Райла. Он был полностью собран, волосы идеально обрамляли красивое лицо, а глаза выражали задумчивость и ожидание. Все это я рассмотрела, уже оказавшись внизу и медленно идя к двери хотя могла открыть и не спускаясь с лестницы. Но меня словно притягивало к нему. «Приветствую, Кира!» Первое, что я услышала от Райла, когда он вошел. Мое имя из его уст прозвучало с каким-то особым чувством, то ли с тоской, то ли с желанием, и от одного звука его голоса дрожь пробежала по телу маленьким ураганом. «Приветствую вас!» Глубоко вздыхая от волнения, сказала я и отошла в сторону, опуская глаза на небольшой контейнер, который вплыл следом за мужчиной. «Мне показалось, тебе понадобится контейнер для вещей», кивнул он на плывущий предмет, не желая отпускать меня взглядом. От его предусмотрительности стало не по себе. Он начинал отвоевывать территорию симпатии в сердце. Мне это не нравилось. Это прямая дорога к зависимости от него. Но я позволила себе думать, что это всего лишь вежливость, тем более действительно нуждалась в помощи. «Очень кстати», — вежливо согласилась я. — Было бы, кстати, если бы ты перешла на «ты», — мягко попросил он, окидывая меня любующимся взглядом. — Я еще не привыкла, но я постараюсь. Опуская глаза к контейнеру, ответила я и сразу перешла к делу, чтобы не размякнуть. — Есть перечень того, что мне нужно взять с собой обязательно? — Только то, что посчитаешь нужным на три дня. — Три дня? — подавилась воздухом я и округлила глаза — «Понимаю, что пробуду с этим мужчиной наедине слишком долго, и это будут не только дни. Почему три?» «Этого времени хватит, чтобы познакомиться друг с другом ближе», сообщил Райл тоном, будто других вариантов нет. Спорить не было смысла. Подавив панику, я расправила плечи и серьезным голосом спросила. «Надеюсь, у меня будет своя комната?» На губах Райла показалась подозрительно коварная улыбка, и он ответил. «Комнат не так много». «Значит, вы спите на диване», — тут же отрезала я. «Там же есть диван? В гостиной». Но тот беззвучно рассмеялся, а я нахмурилась, не понимая, что его так рассмешило. «Комнат не так много», — снова начал Райл. «Но ты можешь выбрать любую из шести на любом из трех уровней. Остальные принадлежат родителям, Ниеса, Кему и мне». Я сердито прищурилась за его издевательское чувство юмора и едва сдержала себя, чтобы не фыркнуть. — Погоди, и я тебе еще устрою райскую жизнь. Думал, женишься на землянке и будет тебе счастье? — мстительно усмехнулась самолюбие. — Не стой связался. — Хм, связался. Какая ирония. — С этим вопросом мы разобрались? — шутливо подмигнул снежный человек, и выглядело это как-то странно непривычно. «Мне нужно полчаса, чтобы собрать вещи», – недовольно проговорила я и отвернулась к лестнице. «Если хотите, можете расположиться на диване». «Я подожду тебя в бестро», – сразу ответил он. «Отлично», – бросила я, не поворачиваясь. Контейнер оказался очень удобным. В нем были все необходимые отделения. Видимо, его предназначение – перевозка личных вещей, чемодан. «Шаола, мне придется тебя кое о чем попросить». Начала я, складывая одежду и обувь. «Если ты о том, что мне не следует появляться в горном доме, то я давно об этом знаю», — проницательно ответил Дейгон. «Откуда?» — удивилась я. «Тебе не обязательно произносить слова вслух. Об этом ты все утро думаешь». Я нахмурилась и покачала головой, а Шаола продолжила. «Не беспокойся, он не причинит тебе боль сканированием. Он не захочет чувствовать ее сам». «И что это значит?» подозрительно прищурилась я. «Он будет чувствовать твою боль». «Он это будет чувствовать? А что еще он будет чувствовать?» «В твоем случае не знаю, но остальные наяды чувствуют многое». «Ух!» выдохнула я и запустила пальцы волосы. «Это не очень хорошо». «Не волнуйся, он ничего не поймет». «О чем ты говоришь?» раздраженно дернула плечами я и закрыла контейнер. «Одни загадки вокруг». Мне еще надо сообщить Киэре Боуну, что я не появлюсь на приеме». Я остановилась и задумалась, как не хотелось огорчать друзей. Я позвоню им после завтрака. Но не после завтрака, ни из шаттла я так и не осмелилась связаться с друзьями. Просто не знала, что сказать. При Райле тем более. Не знаю, что ожидала увидеть в горах, но когда шаттл подлетел к месту, Райл легким кивком намекнул, чтобы я взглянула вниз». Более часа полета я смотрела на мир подо мной. Бескрайние леса, ущелья, озера и поляны, необычные глубокие карьеры по добыче Сайбуса. А теперь это было очень уединенное место на отвесной скале, на краю которой стояло довольно большое строение в три уровня, похожее на пирамиду, но с закругленными углами и со срезанным пиком. Каждый уровень был меньше предыдущего поэтому дом-пирамида издалека смотрелся, как детский конструктор из трех пластмассовых бубликов – пального, зеленого и белого. Теплилась надежда, что, возможно, в густых и высоких вековых деревьях, что сплошь окружали это место, могли прятаться строения поменьше, чем это, что здесь могло быть какое-то маленькое поселение. Но когда шаттл сел на посадочной площадке, нас никто не встретил, а от тишины заложило уши. Мы были здесь совершенно одни. Воздух был несколько прохладным, но таким сладко-свежим, что на минуту я представила себя в швейцарских Альпах, хотя никогда там не была. Здесь не было ни снега, ни ледовой корочки на почве, ни тумана, но от энергетики места и огромного пространства гор и лесов стало жутко. Или это было от того, что я была не одна со снежным человеком, Площадка перед горным домом рода дожен майрия казалась слишком большой, а эхо от моих каблуков раздавалось на всю округу. Я медленно вошла в раскрывшиеся прозрачные двери и оказалась в холле первого уровня. Да, пожалуй, места тут всем хватит. В молчании взволнованно усмехнулась я и затаила дыхание, восторгаясь обстановкой и игрой солнечных бликов между пушистыми ветвями лиственных деревьев, нависших за прозрачной стеной с тыльной стороны дома. — Можешь осмотреться, Кира. Модули расположены в обеих частях горного дома, — произнес Райл за спиной, отчего зазвенело внутри. — Теперь горный дом и твой. Все системы управления доступны. Свободные комнаты узнаешь сразу. Они открыты. Я покосилась на него через плечо, обняла себя за локти и прошла в глубь жилища. Показалось мне или нет, но что-то говорило о том, что обустройством горного дома занималась старейшина Майрия. Несмотря на большое пространство, внутри было уютно и тепло, даже пахло ею. Но еще пахло лесом и чистым горным воздухом. Восхищали это санистский минимализм и удобство. Много синего, голубого, натурально зеленого, пального и белого цветов в текстиле и мебели. Обходя первый этаж, гостиную, большую столовую, комнату, похожую на рабочий кабинет. Я продолжала молчать. А Райл, как вошел, так и не сдвинулся с места, наблюдая за мной. Затем я поднялась на второй уровень, обошла все комнаты на зеленом этаже. Ни одна не повторялась в своем дизайне. Удивительно, что все внешние стены были прозрачными, а внутренние словно живые. Растения и цветы украшали их. В конце этажа под прозрачной крышей располагалась гостиная-оранжерея прилегающая к просторной зоне с бассейном. От нависающих деревьев и огромного неба над головой захватывало дух, но больше от того, что гостиная словно висела над обрывом. Под окном не было почвы, взгляд проваливался в бескрайнюю глубину леса под скалой. Несмотря на высокоразвитые надежные технологии тесаницев, сердце зашлось от испуга. Я отошла подальше от панорамного окна и поднялась на последний уровень. Здесь зелень тоже освежала уютные интерьеры комнат, наполненных воздухом и естественным светом, проникающим сквозь прозрачные внешние стены и потолок. На этом этаже оказалось всего две свободных комнаты. Я вошла в первую и уже с порога заметила, какая она красивая и просторная. Внешние стены были прозрачными и открывали потрясающий вид на горы, лес и небо. Но складывалось ощущение, что нахожусь в комнате, которая подвешена над пропастью, хотя подо мной был первый уровень. Я все же не осмелилась выбрать эту спальную, а вот в следующей, прямо напротив, готова было остаться навсегда. Стены и окна от пола до потолка отворяли выход на роскошную террасу, которая овальным выступом уходила прямо в лесную чащу. Я вышла наружу и встала под тенью дерева. Птичий гомон неожиданно пролетел над головой и утих, когда я коснулась кончика зеленой ветки. «Похоже, ты определилась с комнатой». Послышался необычно теплый мужской голос из комнаты. Я оглянулась и коротко кивнула. «Хочешь прогуляться по лесу?» предложил Райл мягкой походкой, выходя из укрытия. Я сразу отрицательно покачала головой и отвернулась, чувствуя напряжение во всем теле. Райл встал рядом и некоторое время смотрел в том же направлении, что и я, а затем заговорил. «Моя комната прямо под твоей». «Хорошо, что не напротив», — обрадовалась я. «Я оставлю тебя, но ненадолго, а позже приглашаю на чай в гостиной на нижнем уровне». Моим ответом снова был молчаливый кивок. «Отправлю контейнер с твоими вещами сюда. Располагайся», — с глубоким выдохом произнес Райл, будто его что-то огорчило, и ушел. Я подробно рассмотрела комнату, гардеробную в ней, Разложила свои вещи, разобралась с системой управления, умным жилищем и освежилась в гигиенической комнате. То ли от свежего воздуха, то ли от легкого озноба, но захотелось выпить горячего чаю с каким-нибудь круассаном. По-моему, я провела наедине около двух часов, а потом, накинув капюшон своего кораллово-розового платья, надев мягкие спадрильи, спустилась на первый этаж. «Я заметила, что это платье твое любимое?» услышала я, как только сделала первый шаг в гостиную, где у светло-зеленого, почти белого диванного островка стоял Райл. На столике между диваном и креслами стоял поднос с дымящимся розовым чаем и белыми воздушными булочками. От их аромата я едва не подавилась слюной, но вместо ответа неловко передернула плечами. «Выпьем чаю», – протянул руку Райл, указывая на неопределенное место за столиком. Я молча окинула диванный островок и кресло, выбирая удобное место, а затем мельком взглянула на Райла, угадывая, какое место выберет он. Хотелось быть как можно дальше от него. — Мы все время летели молча, и теперь ты сторонишься меня. Я хочу, чтобы ты чувствовала себя в безопасности и не избегала говорить со мной. Мягко произнес Райл, и такой тон и тембр голоса был непривычен, будто рядом находился совсем другой мужчина а не та ледяная глыба, с которой я была знакома большую часть времени. «Домом занималась старейшина Майрия?» Я вежливо завела беседу на нейтральную тему. «Достаточно просто, Наяда Майрия», — поправил Райл. «Да, ты угадала. По своей профессии Наяда Майрия была мастером дизайна». «Я сразу это поняла, как вошла в дом», — ответила я, и, стараясь выглядеть непринужденно, прошла в центр гостиной». Я не смотрела на Райла, но знала, что он следит за каждым моим движением. Жестом он предложил присесть в стоящее рядом кресло, но я, продолжая сопротивляться ему во всем, медленно прошлась по гостиной. Сделанной внимательностью осмотрелась, встала у окна, у которого стояли два других круглых кресла, и присела в одно из них. От вида за окном в груди похолодело от страха. Дыхание стало прерывистым, а ладони влажными, но я не смела показать, как напряжена. Мне потребовалось некоторые усилия чтобы принять непринужденную позу. Далось нелегко. В позвоночник словно вбили кол. Райла это позабавило Так показалось, когда бросила мимолетный взгляд на него. Он взял оба стакана с чаем и присел в кресло напротив, а затем протянул мне один. Стакан был не широкий. Мне не удалось избежать касания пальцев Райла. Но и виду не подала, как меня взволновало легкое прикосновение к его горячей коже. Покосившись на булочке, оставшейся на подносе у диванного островка, я припала губами к стакану и сделала большой глоток. Пила медленно, а Райл неотрывно смотрел на меня. Солнечные лучи заблудились в его волосах, и я не могла отвести взгляда, но потом сосредоточилась и, глубоко вздохнув, сказала. «У вас красивый дом, а виды из окна просто завораживают». «Может, нам лучше пересесть подальше от окна?» Лукаво выгибая одну бровь, спросил Райл. Я тут же нахмурилась и крепче сжала свой стакан пальцами. — Ты боишься высоты. Не надо заставлять себя испытывать дополнительное волнение, — проницательно сказал он, а я от досады прикусила внутреннюю сторону губы. Молча поднявшись, я прошла к столику у диванного островка. Райл тихо усмехнулся и последовал за мной. Я взяла булочку и откусила, но кусок оказался неожиданно велик, что чуть не вывалился изо рта. Но я прикрылась стаканом и, мысленно укоряя себя за торопливость, быстро проглотила непрожеванный комок. «Ты почти не ела за завтраком. Может, устроим второй завтрак раньше?» — поинтересовался Райл, сводя с ума своим пристальным вниманием. «А вы бы не могли не смотреть на меня так внимательно, иначе я и чаем подавлюсь!» Криво улыбнувшись, попросила я. «Я бы хотел не только смотреть, но и касаться тебя». — проговорил он тихим, низким голосом, таким, каким говорят любовники в спальне. Видимо, мне так и не суждено было полакомиться булочкой, потому что после слов Райла я закашлялась, неожиданно выплюнула вновь откушенный кусочек прямо на блюдо с другими булочками, а от резкого движения рукой еще и пролила чай на платье. — Ну вот, накаркала, — раздраженно подумала я и отступила от столика. Стыд опалил щеки. — Кира! — Сдерживая улыбку, Райл потянулся ко мне, но я попятилась, нервно поставила стакан на столик и стремительно выбежала из гостиной. «Какого черта я согласилась приехать сюда?» Возмущенно ворчала я, входя в модуль. «Он нарочно сводит меня с ума!» В гигиенической комнате я обтерла лицо и очистила руки, а затем разделась и повесила платье в очистительный шкаф. Через несколько минут оно было чистым и сухим. Я оделась, заплела волосы в простую косу на бок и вернулась в комнату. Упав спиной на круглую кровать, раздраженно подмяла под голову одеяло вместо отсутствующей подушки и сердито посмотрела в прозрачный потолок. Надо мной было светлое небо и крупные ветви деревьев. Ветер шевелил листья на них, концы веток задевали прозрачный сайбус. Но было так тихо, что я слышала лишь стук своего сердца. «Зачем я здесь? Для чего?» Что пытаюсь выяснить? Я ведь не люблю его. Я не люблю его. Как я могу его любить? Ну как?» Я перевернулась на бок и всмотрелась в лесную чащу. «Твой запах такой необыкновенный. Каждый раз чувствую его, и внутри все дрожит. Я хотел бы дышать тобой вечно». Шелковые слова тепло льются через край. невероятной нежности тепло. Перед глазами тут же возникли четвертый и пятый мужчины моей жизни. Они все так говорят сначала, из всех уст страсть звучит одинаково, но только сначала. Все эти зазывающие, манящие, захватывающие, обращающие в зависимость слова. А потом, потом атомный взрыв и пустота. Вымирает все, все живое, даже надежда, явление эфемерное, неосязаемое, но такое необходимое для жизни. И держишься буквально на волоске. Я закрыла глаза, стремительно наливающиеся слезами. В их понимании все – энергия. Надежда – это и есть нечто живое, энергия. Ну, значит, и она может умереть. Все живое умирает. И что это еще за бред о какой-то неразрывной, вечной биоэнергетической связи? Если это банальная наркотическая зависимость, как невозможность жизни без кислорода или пищи, то о чем вообще может быть речь? Это не отношение, это не любовь. Ничто не вечно, ничто зачем обманываться, чтобы испытать короткий миг блаженства и удовлетворить инстинкты, а потом снова разбиться о непреложность закона бытия. Ничто не вечно. Возможно, я хочу его видеть. Хочу, чтобы он был где-то рядом. Но я не хочу его любить. И я не буду с ним жить. Это невозможно. Мы чужие. И поймем это через пару дней, если не убью его раньше. Нет, нет, нет. Это все просто бред и взбесившиеся гормоны. Страх, волнение, непонимание своей роли во всем этом. Я просто паникую. Я переволновалась. Поцелуи были сказочными. Да, я давно не имела связи с мужчиной. Господи, да я несколько раз была влюблена, и два последних раза казалось, что навсегда. Но все забыто. Даже не хочу вспоминать этих мужчин, а видеть тем более. Нужно открыто с ним разобраться, и все встанет на свои места неожиданно решила я и уверенно поднялась с постели. Глаза просохли. Просто сказать ему прямо о своих ощущениях и чисто по-человечески решить эту проблему. Что он не поймет, он вовсе не глупый. В этот момент отчаянно захотелось позвать Шаолу, но я вспомнила о своем обещании и о том, что та сама не появится без крайней необходимости. «Не маленькая, сама справлюсь», возмутилась я своей трусости и отправилась искать Райла. Снежный человек оказался на первом уровне в столовой. Большой стол был сервирован на двоих, а в контейнере под крышками стояли горячие холодные блюда. Райл сидел в кресле и что-то читал в планшете. Странным было то, что за таким большим столом было всего два кресла, и стояли они рядом буквой Г. «Как предусмотрительно!» – мысленно фыркнула я и прошла за стол. Едва услышав звук шагов, Райл тут же поднялся и стоял до тех пор, пока я не заняла пустующее кресло. «Я готова позавтракать», — решительно сказала я и положила ладони на стол перед собой. «Что на завтрак?» «Агвайна и Элида», — коротко ответил Райл. «Можно еще овощную запеканку и фруктовый пирог». «Хотите, чтобы я лопнула?» — попыталась пошутить я, но прозвучало это саркастично. Райл лишь опустил глаза и выставил из контейнера блюда. «Вежливость, вежливость, вежливость!» – протянул внутренний голос, настраивая на конструктивную волну. «Сначала завтрак, потом разговоры, иначе снова подавишься». «Благодарю!» – делая тон более мягким, сказала я. Взглянув на его завтрак, я почему-то вспомнила, что сказала Нея. «Он даже не заказывает при тебе свое любимое блюдо – яйцо нобился, — Мне будет приятно, если ты будешь обращаться ко мне на ты, Кира, — в который раз попросил Райл. — Не привыкла еще, — ответила я с извиняющейся улыбкой. — Кстати, ты можешь заказывать свой любимый деликатес. Я ничего не имею против, — предложила я, внутренне прислушиваясь к себе, смогу ли вынести это зрелище, когда он с аппетитом будет поедать болотную жижу. Райл внимательно смотрел на меня, останавливаясь то на глазах, то на губах, то обводя взглядом лицо, плечи, руки, и молчал. А затем едва заметно усмехнулся и сказал. «Я прекрасно обхожусь без яиц Нобиуса. Еда для нас не является культом». Почему-то я была уверена, что он быстрее и правдивее меня самой оценил мою неспособность выдержать вид этого деликатеса. «Я всего лишь хотела быть вежливой», резко ответила я и положила свои приборы. «Какая муха меня укусила!» «Твои старания заметны», — снова усмехнулся он. И у меня снова зашкалил счетчик терпения. «Пожалуй, я не хочу есть», — максимально сдержанно выговорила я, оперлась на стол ладонями и поднялась, чтобы снова сбежать, но мгновенно ощутила, как обожгло запястье. Взглянув на свою руку, увидела, что Райл касается меня всего лишь несколькими пальцами. «Кира, останься», — мягким, но настойчивым тоном попросил он, глядя в глаза. Я отдернула руку, машинально потирая ее ладонью, будто и в самом деле обожглась, и неохотно опустилась в кресло. Райл оставил свои приборы и склонился в мою сторону, опустив голову так низко, что пришлось взглянуть на него. Его глаза смотрели так пронзительно, будто просвечивали насквозь. Безумно захотелось выставить щит, словно чувствовала начало сканирования. Непроизвольно водопад хлынул между нами, и я, несколько раз моргнув, опустила глаза. Отчасти я понимаю, почему ты так себя ведешь. Ге доложил. Недовольно прищурилась я. Не буду скрывать. Я многое знаю от него. А как же тайна исповеди с пациентом? Возмутилась я. Райл на секунду отвел глаза и терпеливо вздохнул. Я владею всей информацией о найденных. Это необходимо, чтобы раскрыть Тессу. Не более. Раскрыли. Раскрыли куда больше. Что дальше? Я попыталась проявить терпение и говорила очень медленно и в полголоса. «Что еще нужно, чтобы все вокруг успокоились и не навязывали мне свои правила?» «Жаль, что ты все так воспринимаешь». Райл поставил на стол локти и соединил ладони вместе под подбородком. «Я хочу, чтобы ты была честна со мной и с собой тоже. Ты можешь злиться, воевать со мной, воевать с собой, но этим ничего не изменишь». «Мне разрешат приступить к обучению с Мэйком», — оборвала я, потому что чувствовала, что не справлюсь со своим гневом. «Тебе ничего и не запрещают», — напряженно свел Брови Райл. «Ничего особо в твоей жизни не изменится». «После обучения я смогу ехать в Мувейн?» «Я не могу переехать. Моя работа здесь». «А ты здесь при чем? вспыхнула я. «Ты мне не нужен, чтобы поехать в Мувейн». Глаза Райла вспыхнули синим огнем. Он отстранился и убрал руки со стола на колени. «После обряда единения на яды не расстаются», — твердо произнес он, глядя прямо перед собой. «Тебе ничего и не запрещают», — возмущенно передразнила я его тон и скрестила руки на груди. ярость начинала закипать. «Не обязательно уезжать в Мувейн. Он на другом конце материка». «То есть у вас здесь патриархат?» с ненавистью заключила я. «Ты просто не понимаешь, о чем говоришь!» «Что непонятного?» Раздраженно отстранилась я от стола и яростно уперлась позвоночником в спинку кресла. «Я хочу одного, ты хочешь другого. Но мне не разрешено хотеть. Я должна слепо подчиниться твоим решениям. Где здесь мои права? Или ты будешь убеждать в том, что у меня нет прав, и мужчина по-прежнему занимает лидирующие позиции?» «Даже черт знает, в каком конце вселенной!» «Ах, да!» Я театрально вскинула вверх указательный палец и продолжила. «Забыла! Я же не местная! У меня и прав нет!» «Боже, о чем я только могла подумать!» Душа раздирающая Сказали бы у вас на земле!» Убийственно спокойным тоном проговорил Райл и посмотрел на меня непроницаемым взглядом. а а Наконец-то узнаю этот тон и взгляд!» А то мне ненароком показалось, что у вас подменили, сие Райл, — ядовито усмехнулась я. По желвакам на лице Райла я догадалась, что его терпение было на исходе. Я схватила свою вилку и стала яростно тыкать в ни в чем не повинная Лида. Когда молчание за столом затянулось, а Райл продолжал просто наблюдать за мной, пришло осознание, что я снова веду себя как ребенок, а не решаю вопрос, как и задумала. По-взрослому, открыто. «Боже!» – выдохнула я и отодвинула тарелку от себя подальше. «Я смешна даже в своих глазах». «Ты действительно пока не понимаешь», – тихо отметил Райл. «Вероятно, да, раз уж всем не об этом твердят», – усмехнулась я и посерьезнев посмотрела на мужчину. «А где гарантии, что пойму?» «Мы можем поговорить о вариантах после обряда единения, когда ты немного успокоишься и осмыслишь происходящее» сказал райл тоном похожим на предложение и одновременно заканчивающим эту тему. Но я не давала согласия на обряд. Твердо отрезала я. — Я не хочу тебя уговаривать, приводить убедительные доводы, почему ты должна согласиться на обряд. — Так не делайте этого. — Я хочу, чтобы ты сама почувствовала, что это природная необходимость, — громче произнес он. — Природная? То есть животная? Скинула брови я и громко засмеялась. «Наяды, Натесани, — это природное явление, как и все, что ты знаешь. Ты сама часть природы. Наши отношения — часть природы. Мы не существуем вне природы. Инстинкты, сознание, действия — все это имеет один источник. И мы, наяды, как особенная часть этой природы, не можем существовать отдельно друг от друга. И сарказм здесь неуместен». Связь на яд неразрывна, она охватывает всё существо, и нет разделения между эмоциями и разумом. Когда ты безмерно чего-то желаешь, то и разум знает, что тебе это необходимо. Я слушала его очень внимательно, хотя делала вид, что абсолютно равнодушна. Но внутри все сжималось от боли, потому что сознавала, что безумно боюсь этого мужчину и отношений с ним». И понимание того, что эта странная магическая связь так кардинально действует на два организма, ставило под сомнение добровольность испытываемых им чувств. Скорее их там и нет. Инстинкты или природа, какая разница? Самец всегда выбирает себе подходящую самку. О какой любви может идти речь? Мало я ее видала в своей жизни, что ли? Столько, что приходилось запивать текилой или антидепрессантами. И тут нарисовался красавица инопланетянин с абсолютным правом на свободные отношения и заявляет мне о Вечном Союзе. Сам-то давно из дома свиданий вышел. Где же он был раньше? — Я безмерно желаю тебя, — закончил он, а меня охватила такая злость, что пальцы едва не переломили вилку пополам. Я бросил ее на стол и сложил руки на коленях. Райл проследил взглядом за моими движениями, занял прежнюю позу и беззвучно вздохнул. Я лишь боковым зрением заметила, как поднялась его грудь от тяжелого вздоха. «Не могу понять, почему ты до сих пор сопротивляешься мне. Очевидно, что-то очень сильное держит тебя на расстоянии. Я мог бы помочь, если бы ты позволила». «Мне не нужна помощь», — четко выговорила я каждое слово, делая акцент на отрицании. «Но она нужна мне», — ответил он, и я невольно подняла глаза. «Вы не такой беспомощный, как хотите показаться. Не понимаю, ради чего вся эта суета?» Я поднялась и скрестила руки на груди. «Извините, но у меня больше нет настроения обсуждать все это. Это нелепо заставлять меня связывать жизнь с вами. Это что, средние века? Между нами нет ничего общего. Я даже не знаю, о чем говорить с вами». «Между нами не будет ничего общего, если мы не начнем говорить друг с другом». Поднял голову он, а затем повернулся всем корпусом в кресле и, глядя прямо на меня, продолжил. — Если каждое твое слово будет лишь сопротивлением и бунтом. — Это бесполезно, — непреклонно покачала головой я. — Это все равно, что выйти замуж за первого встречного и быть вынужденной знакомиться с ним. — У нас есть время, — спокойно заметил Райл. — Сколько? Три дня? — усмехнулась я. — Вся жизнь. Я замотала головой в разные стороны и всплеснула руками. Даже представлять это не хочу. Мы чужие, и я не хочу никаких отношений с вами. Взгляд Райла потемнел. Он поднялся, оперся руками о стул и, глядя на меня из-под лобья, произнес металлическим голосом. — А с кем ты хочешь отношений? С Грейном? Или, может быть, с Майертом? Его слова подействовали, словно пощечина. Я резко опустила руки и гневно сверкнула глазами. «Ты не имеешь никакого права так со мной разговаривать!» Снова перешла на «ты я». Взгляд Райла вновь стал непроницаемым, каким я и привыкла его видеть. Он расправил плечи и отошел от стола. «Что он так нервничает? Страшится осуждение, если я не дам согласия на обряд? Я – великая нарушительница всевозможных традиций и правил этого мира. Говорю ему «нет». Его самолюбие должно быть вскипело. Не такой уж он и как казалось. Вон, как его пробрало. Желваки дергаются, губы напряженно сжаты. Была бы его воля, наверное, испепелил бы меня одним взглядом. Вот здесь их свобода ограничивается. Слава богу!» Тишину разрезал глубокий тяжелый выдох Райла, который выдал его долгое напряжение. Я понимала, что слишком риска, но ничего не могла с собой поделать. «Я хочу домой!» – дрожащим голосом произнесла я и опустила голову, потому что безумно хотела расплакаться, но при Райле не могла этого допустить. Щит давно распался, я не могла на нем сосредоточиться, но почувствовала, как по спине пробежала теплая волна. Оглянулась и увидела Райла рядом. Это не было похоже на сканирование, но было так же ощутимо, как прикосновение его горячих рук к обнаженной коже». Я хотела бы, чтобы он и впрямь прикоснулся ко мне. Так хотелось на миг прижаться к его мощной груди и замереть в ощущении безопасности, заботы и любви. — Я прошу прощения, моя Наяда! — покорно склонив голову, жестом извинился Райл. Я вздрогнул от его голоса, фантазии вспыхнули огнем, оставив неприятный осадок, словно пепел после пожара. Поежилась и обняла себя за плечи. Странное ощущение, будто я действительно этого хотела. Я слишком напряжен в последние дни, и мне нужно научиться контролировать себя рядом с тобой, потому что во мне столько желания узнать тебя и стать ближе, что я испытываю крайне болезненное ощущение, когда ты отталкиваешь меня. Я сделала шаг в сторону и отрицательно покачала головой. Не нужны были такие откровения. Все это неправда. — Не называй меня так, — тихо проговорила я. — Давай попробуем поговорить. Нам надо с чего-то начать. — Я не умею высасывать слова из пальца. Райл улыбнулся моему выражению и подошел к окну. Затем коснулся световой панели, и створки разошлись. Оказалось, за окном открытая терраса и довольно большая. В центре стояли несколько кресел и низкий столик а по периметру разбросаны большие круглые травянистого цвета подушки для сидения на полу. «Не возражаешь, если я начну?» – мягко предложил Райл, протягивая руку в направлении террасы и предлагая выйти. Я упрямо сжала губы и неохотно кивнула. Он вышел и остановился у ограждения террасы. Я последовала за ним, но не выбрала кресло и не встала рядом. Просто остановилась по центру и огляделась. Одна сторона террасы обращена на величественные горы, захватывающими дух хребтами, поросшие густым лесом, и к этому краю не хотелось подходить. Страх высоты все еще одолевал. Другая своим дном стояла на каменистой почве и смотрела в саму чащу с высокими густыми кронами, низко развесившими свои ветви, лапы и ровной бархатной травой, которую вдруг захотелось ощутить босыми ногами. «Я отошла к чаще», и оперлась рукой о прозрачное ограждение. «Могу я попросить тебя?» – повернулся Райл. Я не смогла выдержать его теплого взгляда и отвела глаза в сторону леса. Не уверена, что соглашусь на все. «И все же я попрошу?» – улыбнулся он и сделал несколько шагов в мою сторону. «Лучше оставайся на месте, у меня от тебя температура повышается», – мысленно взмолилась я, старательно изображая любование пейзажем. «Посмотри на меня, Кира!» Сердце пропустило удар, я перестала дышать, но медленно взяла себя в руки и повернула голову к Райлу. Он стоял в нескольких шагах и смотрел таким искушающим взглядом, что руки и ноги отнимались от желания податься на его зов и раствориться в нем. «Я хочу прикоснуться к тебе, почувствовать тебя Низким голосом произнес Райл и я даже не поняла, каким образом он оказался на расстоянии вытянутой руки. Он протянул руку и едва не коснулся меня, но я с такой скоростью отпрянула назад, что больно врезалась поясницей в перила ограждения. Еле сдержав лицо, чтобы не скривиться от боли, я прикусила щеку изнутри и сердито покачала головой. «Я запрещаю вам касаться меня!» Взгляд Райла переменился. Он высоко поднял голову и прищурился. — Тебе было бы приятно. Мужчин-то сами учат обращаться с женщинами. — Зачем он мне это говорит? — Да, я в курсе всех ваших похождений и предпочтений. Райл замер на секунду, а затем беззлобно усмехнулся. — Кто же был так любезен проинформировать себя? Вмиг моя смелость растворилась под его испытывающим взглядом. Я обратилась лицом к горизонту и в попытке придать себе непринужденности во внешнем виде и уверенности в голосе, закрыла глаза и глубоко вдохнула густой аромат леса и гор. «Я не собирала слухи, просто наблюдательно. Вы изучали меня, а я вас всех», — выкрутилась я. «Верно, ты любопытна», — вновь усмехнулся он и склонил голову так, чтобы поймать мой взгляд. «Но твои выводы основаны на моем прошлом» а не настоящим. — Ой, да перестаньте! — вспыхнула я и снова осмелела. — Вы возитесь со мной лишь потому, что каким-то непостижимым образом я стала вашей наядой. — Возятся дети в луже после дождя, — иронично заметил Райл. — Моё отношение к тебе едва ли можно назвать вознёй. — Не ко мне, — твёрдо возразила я и упрямо посмотрела в аквамариновые глаза. «А кто что якобы поселилась в моем теле?» «Ты вновь возвращаешься к отрицанию своей сущности?» «Какая патетика!» — фыркнула я и отошла от него. На что Райл просто усмехнулся, и его взгляд стал хитрым-хитрым. Я сделала еще несколько шагов в сторону от него. Не было никаких сил оставаться с ним рядом. Раздражали его сладкий запах, тепло тела, которое чувствовала, несмотря на прохладный воздух на террасе. Его взгляд и то, что не могла скрыть свое влечение к нему. И каким-то образом уверенно он знал это. «Как вы могли так быстро изменить свое мнение на мой счет?» Возмущенно дернула плечами я, но его спокойный и умиротворенный взгляд вновь смутил и заставил отвести глаза. Он долго молчал, а затем вложил руки в карман и брюк и, непринужденно преследуя меня, ответил. «Ничего не изменилось». «Что?» Резко вскинула голову я и округлила глаза. «Я все так же чувствую притяжение и интерес, только теперь намного ярче, и теперь не хочется этого скрывать». «Это какое-то наваждение, навеянное биохимической реакцией». «Я не был бы так в этом уверен», — невозмутимо ответил Райл. «И потом, ты не могла знать, что именно я думаю о тебе». «Вы очень красноречиво это показывали». Такая холодность и снисхождение, что я едва ли не взрывалась. Соглашусь, что чувства к тебе были весьма противоречивы, но они не несли негативной окраски. Неужели? А теперь что, вы влюбленный идиот? Слова так быстро сорвались с языка, что я не успела себя остановить. Райл сделал широкий шаг ко мне, а я растерянно отшатнулась в сторону и прижалась плечом к окну столовой. Он возвышался надо мной, и от него исходило опасное возбуждение, такой силы, что меня почти пригвоздило к стене энергетической волной. Я вызывающе вздернула подбородок ему навстречу и не смела моргнуть, следя за выражением его глаз. Дыхание заблудилось где-то в легких, и через несколько секунд молчаливой перепалки глазами я ощутила, что задыхаюсь, а лицо горит от напряжения. «Это образное выражение!» «Я не собиралась вас оскорблять», – чувствуя, как дрожит подбородок, – проговорила я. «Трудно соперничать с недоверием и подозрительностью», – с ожелением в голосе произнес Райл. С трудом глаза удалось опустить и вдохнуть полной грудью, когда Райл отступил. «Чего вы от меня ждете?» – борясь со слабостью во всем теле, крикнула я. «Как я могу ждать от тебя чего-либо? Я уже получил свой дар». Жаль, что не могу насладиться им в полной мере. У дома свидания всегда открыты двери. Снова не сдержала язык за зубами я и замерла от осознания значения своих слов. Зачем я его провоцировала? Это не принесет мне удовольствия, сурово ответил Райл, и его лицо потемнело, однако глаз не спрятал. «Ах, как мне жаль!» язвительно заметила я и скрестила руки на груди. «Ни стыда, ни совести. И почему меня это так волнует? С какой стати?» «Тебе, Кира, требуется подумать обо всем и решить, на чьей ты стороне». С терпением в голосе сказал Райл и отошел ко входу в столовую. «Прогуляйся по лесу до обеда. Здесь безопасно. В лесу есть тропинки. Не заблудишься». Снежный человек вошел в жилище, и больше я его не чувствовала. Но последние слова были сказаны им таким тоном, будто я обидела его. И почему-то не получалось избавиться от этого ощущения и угрызений совести. Зачем я его злю, оскорбляю, не подпускаю ни на шаг, когда сама страдаю от всего этого? Было главным вопросом, которым я задавалась на протяжении нескольких часов прогулки по лесу вниз по склону с другой стороны от отвесной скалы. Я несколько раз упала, чуть не подвернула ногу, замерзла и вымазалась во что-то липкое, но упорно не желала возвращаться в горный дом, понимая, что сначала нужно заключить соглашение с самой собой. А это на Тессане было делом сложным. Сколько бы я ни давала себе слов и обещаний, все как в пропасть. Я не могла решить окончательно, что же хочу испытывать к этому знакомому и незнакомому Тессаницу и когда перестану бояться своих желаний. Конечно, не признаться себе в том, что безумно хочу быть с ним физически, было бы глупо. Мысли об этом возникали чаще, чем у озабоченного подростка, вступающего в период половой зрелости. Но пряталась ли за этой страстью любовь та, что будет держать нас вместе, когда мы оба протрезвеем от жажды обладать друг другом? Что между нами было общего? Я была в замешательстве. Между нами не было ничего общего, кроме этого странного биоэнергетического статуса и безумного физического влечения. Нам не о чем было говорить с ним» нечего обсуждать, ведь все, что было у меня в прошлом не могло его интересовать. Мой менталитет был далек, мое отношение к жизни иное и несопоставимо ни с его ценностями, ни с чьими другими натысани. Его воспоминания и рассказы были бы непонятны мне, а мои не интересны ему. Новыми – да, интересными с точки зрения познания нового мира, возможно, но не затрагивали бы ни мо, ни его мировоззрение и интересов а потом не могла избавиться от мысли, что вот-вот и он снова станет меня поучать. И я, как птица в клетке, билась о ее прутье от каждого его взгляда, как воровка, кралась по дому от него или мимо, не могла говорить о своих чувствах с ним и не была свободной. К полуденному обеду я вернулась в горный дом. В нем было очень тихо, ни шороха, ни звука. Я с минуту постояла в холле, впитывая атмосферу жилища, прислушиваясь к себе, а затем прокралась на третий уровень и заперлась в комнате. Райл был в доме, я это ощущала. Не знаю как, но не сомневалась в своем шестом чувстве. Согревшись и переодевшись в свободный комбинезон, я распустила чистые волосы по плечам, села в центре кровати и стала гипнотизировать планшет. Сегодня настроение мог бы улучшить прием Киера и Боуна, Но когда выходила на прогулку, Райл сказал, чтобы я не искала способы улететь из этого места. Шаттл он отправит назад, а доступ к вызову другого ограничил. Вот такая у меня была свобода. Делай, что хочешь, но в рамках дозволенного. Мысль о побеге, конечно, не раз посещала. Но я отвергла ее, потому что это был не выход, а только усложнение ситуации. Однако очень хотелось увидеть Киеру в том платье, что мы придумали вместе обаятельного и теплого Боуна, да и рай, которая, возможно, оттаяла. А я даже не могла написать им, что не приеду. И стыдно, и неприятно. Но сделать это было необходимо, потому что так правильно. Прием был назначен между дневным обедом и ужином, и я собиралась набраться смелости и сказать подруге о своем отсутствии. Хотя надеялась, что, может, Нея ей об этом сообщит. Пока раздумывала, какие слова подобрать и кому первому лучше позвонить, раздался стук в дверь. Я выпрямилась, прижала планшет к груди и, набрав воздуха в грудь, ровным голосом ответила «Войдите». Взгляд аквамариновых глаз снова пошатнул мой мир. Я замерла в каком-то странном ожидании действия. Но Райл моргнул первым и просто поклонился в жесте. «Пообедай со мной». Я уж было приготовилась к отражению, сама не знаю чего. напоры его чувств или своих к нему, но когда услышала голос, волна тепла затопила с головы до ног. «Благодарю. Я проголодалась», — искренне ответила я. Он ждал всего несколько секунд, надеясь на мою сообразительность, но затем повернулся и вышел. «Я буду ждать тебя в столовой» и стало неловко от того, что не догадалась о его желании сопроводить меня на обед. Нужно ли было напоминать себе о том, что во время прогулки я дала клятвенное обещание лесу, горам, небу, воздуху и воде, что не буду разворачивать военные действия в этом милом горном доме? Обед стоял на столе. В воздухе плыл одуряющий аромат свежеприготовленных блюд. Я поняла, насколько проголодалась. Единственное свободное кресло ждало меня. Райл привстал, когда я поравнялась с ним, и присел почти одновременно со мной. — Как ты себя чувствуешь после прогулки? — вежливо спросил Райл, разглядывая меня ласкающим взглядом. От этого стало не по себе, но все же польстило самолюбию. Пара царапин, синяк на ноге и ужасно замерзла и проголодалась, легко ответила я, сама не ожидая от себя такой искренности. — Здесь есть оздоровительная капсула. Я могу настроить ее для тебя. Отводя взгляд, сказал Райл, и между его бровями появилась морщинка. Ерунда, — отмахнулась я, не заостряя внимания на том, что почувствовала легкое недовольство. Чем я недовольна? Что он заботится обо мне? Что тебе нужно, Кира? Что ты, как взбесившаяся коза, так и норовишь всех забодать? Я усмехнулась возникшему в воображении образу бешеной козы и взяла в руки приборы. Румяная запеканка выглядела очень аппетитно. «Кира, я хочу попросить тебя о нескольких вещах», — ровным тоном начал Райл. «Вы опять?» — удивленно вскинула брови я и замерла с вилкой у рта. Он так светло улыбнулся, что я нахмурилась и шумно опустила вилку в тарелку. «Кира, не о том, о чем ты подумала», — усмехнулся Райл, а мне стало стыдно за свое детское поведение. — Как и прежде, заявляю вам, что имею право отказать, — сдержанно ответила я. — Разумеется, — великодушно кивнул он. — Тогда говорите. — Ты могла бы окончательно перейти ко мне на «ты», — склонив голову на бок и ловя мой недоуменный взгляд, проговорил он. Я терпеливо выдохнула и просто кивнула, сжимая вилку в пальцах. — Кроме этого простого пожелания, я хочу попросить, чтобы в течение трех дней Ты не скрывалась от меня, не избегала говорить со мной. Все завтраки, обеды и ужины проводила вместе со мной. На это было легко согласиться, но я даже не понимала, почему медлю. Скорее была смущена тем, что поставила себя в такое нелепое положение. Это было бы проявлением элементарного воспитания. Но я, видимо, не отличалась его наличием на тесане. Стыдить себя не хотелось, поэтому я просто выпрямилась и снова кивнула. «Можно начинать прямо сейчас говорить со мной», — шутливо намекнул Райл. Я бросила в него острый взгляд, но потом смягчилась и ответила. «Это выполнимо». «И я хочу, чтобы ты была со мной откровенна, как и я с тобой. Я не причиню тебе вреда. Если что-то беспокоит или не нравится, просто озвучи это. Не сердись и не обвиняй». Я положила маленький кусок запеканки в рот, медленно прожевала и проговорила. С некоторых пор я сама себе не доверяю. Не уверена, что смогу сдержать слово. Я такой никогда не была, раньше. Но я буду стараться». «Это и есть откровение», — довольно улыбнулся Райл. От его улыбки стало горячо в животе, и я тут же перевела взгляд с его губ на свою тарелку. «Я хочу приглашать тебя на прогулки». «А я могу пригласить тебя на пробежки по утрам», — пожала плечами я. Было бы странно сидеть в доме все три дня. Райл мягко отстранился от стола и расслабленно откинулся в кресле. Он снова разглядывал меня тем самым взглядом, от которого бросала в дрожь. И когда я уже хотела упрекнуть его в этом, он негромко спросил. «Есть то, о чем ты хочешь попросить меня». «Не появляйся неожиданно за моей спиной. Не входи в мою комнату без предупреждения. И не настаивай на том, чего я не хочу». Слова вылетели, как пули, будто заученные, хотя я не готовилась. «Последнее очень неточное пожелание», — прищурившись, произнес Райл, и его ладонь неожиданно накрыла мою, лежащую на краю стола. Его горячие пальцы погладили мои, холодные и влажные. Я испуганно вытянула руку и спрятала ее под столом. «Это то, что ты делаешь сейчас», — сразу сказала я. «Прикосновения для наяд очень важны», — Тихо заметил Райл, опуская глаза, и я ощутил огромное разочарование. «Я довольно многое себе не позволяю, хотя это противоречит всем естественным потребностям». «А мне всегда твердили другое», — усмехнулась я, начиная злиться от противоречивых чувств. «Да, но ты не была наядой, и для меня держать обещанную дистанцию крайне сложно». Я нервно бросила вилку в тарелку и отодвинулась от стола, но, заметив взгляд Райла, в котором читалось ожидание моего побега из-за стола, сдержанно выдохнула, на секунду прикрыла глаза, а затем призналась. — Я не могу сейчас просто взять и принять все то, что вы говорите. Это не укладывается в голове. — Ты говоришь, — мягко поправил Райл и так ласково посмотрел, что сердце заныло. Пришлось отвести глаза и зацепиться взглядом за какой-то странный предмет в углу столовой, чтобы суметь закончить то, что хотела сказать. — Да, ты говоришь. Хочешь откровенно, так? — Хочу, — выдохнул он. — Я скажу тебе все, как есть, — развела руками я, но потом сразу положила одну ладонь на горло, чувствуя, как от волнения начинает дрожать голос. Райл выпрямился, пропустил пальцы сквозь волосы на висках, и немного наклонился в мою сторону, представляя очень внимательного слушателя. Я же, наоборот, еще отодвинулась от стола и опустила глаза на свои колени. «Понимаешь, ты долгое время демонстрировал такое равнодушие, хладнокровие. Трудно поверить, что у тебя вдруг резко изменилось отношение ко мне. Это похоже на какой-то дурман. Как по мгновению руки ты вдруг оказался влюбленным. Так не бывает. Тем более не могу поверить, что если бы я не оказалась наядой, то ты бы обратил на меня хоть какое-то внимание или хотя бы счел законной гражданкой тесани и просто мог бы уважать. — Как много предположений! — вздохнул Райл. — Кира, я уважал тебя всегда. — Неправда! — обиженно повысила голос я, но, заметив, как он едва заметно вздрогнул, хотя очень пытался это скрыть, виновато опустила голову, пряча лицо в упавших вперед волосах. Ты вел себя безобразно, холодно, снисходительно. Так не ведут себя с женщиной, которая нравится. Ты права, не ведут. Ровным голосом согласился он, а я растерялась и почувствовала себя еще более виноватой. Но я был смущен тем, что почувствовал, когда увидел тебя в первый раз. Ты лежала на столе, Грейн осматривал тебя, а потом была в капсуле. Я наблюдал за тобой каждый день на протяжении Тея. Я никогда не чувствовал такого волнения. Оно сковывало, вводило в замешательство. Ты даже не видела меня, а если открывала глаза, то не осознавала, кого видишь, а я уже чувствовал непреодолимое влечение к тебе. Каждый раз ты реагировала, когда я подходил к капсуле. Это удивляло и тревожило. Ни одна найденная Тесса не могла приходить в сознание в адаптационной капсуле. У физического тела отключаются все функции. Я слушал его, задержав дыхание. Пытался сканировать, но образы в твоих мыслях были такими смешанными и нечеткими, что толком не мог понять, кто ты и кого мы приняли на свою планету. И потом, я давно решил, что не хочу заключать союз с кем бы то ни было, и я мог пройти только обряд единения. Но поскольку не находил свою на яду, то не видел смысла реагировать на Сиер. А ты... Ты меня настолько задевала, что я терялся в догадках, что именно испытываю к тебе. Откровенность Райла смутила. Ты мог бы быть добрее? Выдержав неловкую паузу, неуверенно проговорила я, потирая плечи, будто от озноба. Райл осторожно поднял руку, видимо, чтобы не спугнуть, и провел тыльной стороной ладони по глади моих волос от макушки по всей длине. Когда ладонь медленно скользила в районе щеки, Я ощутила явно повышенную температуру его кожи и едва удержалась от того, чтобы не потянуться вслед за его рукой. «Я мог быть гораздо ближе», — тихим низким голосом произнес Райл. «И гораздо раньше. Я сожалею об упущенном времени». Я рассмеялась, но скорее это был нервный смешок, было не до веселья. «Что такое несколько десятков дней по сравнению с длительностью твоей жизни?» Я и Тэя не провела здесь в сознательном состоянии, а ты говоришь, что сожалеешь об упущенном времени. Кто-то из-за 350 лет не познает того, что чувствует на яды, — произнес он, а меня окутало тоскливое настроение. Я вновь перелистала все мысли в голове и непроизвольно пожала плечами, все еще поражаясь невероятности происшедшего. «Как все это возможно?» — проговорила я, обращаясь больше к тому, с кем всегда разговаривала, но никогда не получала ответов. «Мы можем поговорить об этом», предложил Райл. «После того, как ты поешь». «И ты», виновата, глядя на его почти нетронутый обед, ответила я и придвинулась к столу. Райл повел себя как тонкий знаток женской психологии. «Музыку?» «Да, это было бы неплохо. Он сделал несколько манипуляций на планшете, заиграла легкая медленная мелодия из моих собраний». Ни тихо, ни громко, комфортно. И больше не стал говорить со мной, как бы ему ни хотелось. А изредка, поглядывая теплым, любующимся взглядом, принялся за обед. И я немного отошла от беспокойства и с удовольствием съела все, что было предложено. А еще показалось, что эти привычные блюда были приготовлены особенно хорошо».